Глава 5. Поселок уменьшался на глазах. Дома стали игрушечными, такие лепил для малышей Вайткус. Еще он лепил для них коров, коз, собак и всякую земную живность. Потом поселок заволокло туманом, и человечки, стоявшие на выгоне, и коза, так и не понявшая, куда исчезла ее любимая Марьяшка, и холмик кладбища, все это исчезло, внизу пошел лес, одинаковый и бесконечный». Воздушный шар летел ровно, как будто его тянули на веревке. Движение угадывалось только потому, как уплывали назад деревья. В корзине стояла тишина, воздух был неподвижен. Все трое и раньше поднимались на воздушном шаре и знали, как с ним обращаться. Но это был первый настоящий полет шара. Не подъем к облакам, а путешествие. В каждой группе людей по уговору или негласно устанавливается разделение труда и обязанностей. Никто не просил Казик становиться к горелке и определять курс. Это случилось само по себе. Летал Казик не больше других, да и вообще был еще подростком, маленьким, даже по здешним меркам. Но в корзине шара с ним произошло немедленное превращение, подобное тому, что происходило с ним, когда он попадал в лес. Казик из существа, скорее робкого и молчаливого, превратился в уверенного в себе человечка, будто он всю жизнь только и делал, что летал на воздушных шарах. И уверенность его была столь очевидна, что и Марьяна, и Дик безо всяких возражений уступили ему первенство в управлении шаром, к которому оба относились с некоторой опаской. Марьяна до последней возможности вглядывалась во мглу внизу. Ей все казалось, что она видит Олега, который так храбрился в последние минуты, скрывая свой страх за Марьяну и зависть тем, кто улетает. Марьяна не боялась за себя, некогда было об этом думать, да и пустые это мысли – бояться за себя. Она хотела сейчас одного – как можно скорее слетать, неважно даже найти или не найти эту экспедицию, в которую ей трудно было поверить, как раньше в существование корабля, пока она не дотронулась до него. Но если корабль всегда существовал в разговорах и памяти жителей поселка, то появление на планете научной экспедиции было из области снов». Это была какая-то ненастоящая экспедиция, и ее неумение отыскать поселок и выручить их лишь усугубляло это ощущение. Поэтому Марьяна боялась только как бы им не заблудиться, не улететь слишком далеко, потому что надо вернуться до того дня, как Олег уйдет в горы к полюсу и пойти вместе с ним. Для дикой экспедиции, на поиски которой они летели, тоже не была реальностью. Она никак не вписывалась в космогонию его мира. Правда, прошлогодний поход к Полюсу эту картину изменил, но не разрушил. Ведь Полюс был мертв. Он был продолжением поселка и в то же время его истоком. Дик не представлял себе жизни вне планеты, вне леса. Его тщеславие удовлетворялось борьбой с лесом и покорением леса. Он никогда не представлял себе жизни на какой-то другой планете, допустим, на земле, хотя бы потому, что там другой лес и другие звери. Лишь Казик жил уже на земле. Если жители поселка познакомились с воздушным шаром по мере того, как он возникал и принимал форму, то Казик увидел его внутренним взором куда раньше остальных. Интуитивно Казик знал все, что можно было знать о воздушных шарах. Уже в первых полетах с Олегом он постиг характер шара лучше самого Олега, но ничего ему об этом не сказал. Казик и сам не думал, что лучше Олега знает, как управлять шаром. В первые минуты, пользуясь тем, что Марьяна и Дик мысленно еще оставались внизу, Казик получше укрепил мешки с балластом и пищей таким образом, чтобы достичь максимального равновесия, или, как он себе это объяснил, для того, чтобы шару было удобнее вести их. Он воспринимал шар как нежное живое существо, которому бывает тяжело, легко, весело и даже неудобно. Он помогал шару, чтобы ему было приятнее. Дик смотрел вниз. Он старался угадать в лесу свои тропы и места привалов но сверху лес был совсем иным, будто Дик не исходил эти места вдоль и поперек. Вдруг он узнал поляну. На ней год назад он заколол большого медведя, и медведь оставил у него на руке отметины три параллельных шрамы. Дик взглянул на шрамы, и когда снова посмотрел вниз, поляна уже исчезла. Ветер стал тише, Казик засуетился возле горелки, увеличивая пламя, потому что почувствовал, что шар начал снижаться. Видимость стала хуже, даже деревья заволокло туманом. «Ниже спускаться?» — спросил Казик. Это были первые слова, сказанные с момента отлета, и потому не показались очень громкими. «Спускаться?» — Дик не сразу осознал причину вопроса, ведь полет еще не окончен, а река? «Не видно, куда летим», — объяснил Казик. «Мы правильно летим», — подтвердила Марьяна. «Скоро первое болото». Шар дернулся и завис. Заряд дождя ударил сверху, и было слышно, как капли гулка стучат по тонкой оболочке. Корзину закачала. Дик вцепился в ее край, а Марьяна присела. Ей показалось, что борт корзины очень низкий, ее может выбросить. «Я наверх пойду», — решил Казик. «Мы будем искать ветер, а то обратно в поселок принесет». «Не надо обратно», — сказал Дик. «Они будут смеяться». Дик не выносил мысли, что над ним можно смеяться. Казик подтащил к борту мешок с песком и, развязав, высыпал часть песка вниз. Мешок он берег, мешок еще пригодится. Шар сразу пошел вверх. Видно было, как уменьшаются и тонут в тумане деревья. «Правда здорово! Я высыпал, а он меня слушается!» — радостно произнес Казик, но никто не ответил. Было страшно, потому что шар ненадежен, и в нем жило свои своенравие. И Дику, и Марьяне стало ясно, что они пленники Шара, ничтожные игрушки его прихоти. Хочет — унесет в небо. Хочет — бросит об землю. Они, в отличие от Казика, не чувствовали Шара и не повелевали им. Через несколько секунд Шар скрылся в облаках и стало еще неприятнее, потому что за пределами корзины, вторгаясь в нее, висел непроницаемый туман, в котором что-то таилось. Может, летающий зверь, Может, скала? Может, нечто необъяснимое? А теперь совсем непонятно, признался вслух Казик. То ли мы вверх летим, то ли никуда не летим, я не знаю. Давай поднимемся, — предложил Дик. Поднимемся наверх, выше облаков, как с Олегом. Балласта много, — сообщил Казик. Он может понадобиться. Тогда сделай огонь побольше, — сказала Марьяна. Олег велел не очень надувать, — ответил Казик. Если он лопнет, мы как камень вниз грохнемся.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 облака никогда не кончится, они потерялись. И не надо было вообще это затевать. Пошли бы пешком, как-нибудь перебрались бы через реку, ничего особенного. А теперь ни реки, ни поселка не будет. И тут стало светлее. Шар выскочил в промежуток между облаками. Над головами еще был слой, их несло почти к черной громаде туч, которая стеной стояла впереди, словно поджидала шар, чтобы сожрать его. В тучи проскальзывали, сверкали молнии. Она казалась живой и горячей. Ух ты как красиво крикнул Казик. как сейчас трахнет вниз свелял дик давай вниз не понимаешь что ли Жалко Казик потянул руку к горелке чтобы бавить огонь. Я такого еще никогда не видел снизу это не интересно. Мне не интересно сказала марьяна.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 Труд зажигалки тоже мог отцелеть. Если бы Казик знал, что Дик потушит огонь, он бы заранее спрятал зажигалку и держал бы ее сухой. Вокруг снова были облака. Опять было полутемно, и грохот, исходивший от грозовой тучи, чуть утих, остался там, наверху, почти над головами. «Хорошо, что успели», – произнес Дик, оправдываясь. Краем глаза он смотрел, как Казик снова и снова щелкает кресалом. «Дай-ка я сам!» Дик выдрал зажигалку из напряженных пальцев Казика. Зажигалка не слушалась и его. Казик стоял рядом и глядел на искорки, вылетавшие из кремния. Они казались холодными и маленькими. «Он меньше стал», — проговорила Марьяна испуганно. Она смотрела вверх и видела, что веревки сетки, которые был обмотан шар, все глубже врезаются в его оболочку. Дик взял зажигалку в ладони и постарался протереть фитиль. Теперь всем было ясно, что шар... Падает все быстрее. «Может, заткнуть дырку?» спросила Марьяна, но осеклась. Она поняла, что дырку внизу шара им закрыть нечем. «А твоя? Твоя зажигалка!» вдруг закричал Казик. «У тебя же должна быть!» «Конечно!» ответила Марьяна. «Как же я не вспомнила! У меня она есть!» «Давай!» «А где она?» «В кошельке на шее!» подсказал Казик. Марьяна быстро развязала лечебную сумочку, которая висела у нее на груди, и достала оттуда зажигалку. Казик выхватил ее и, оттолкнув Дика, начал высекать огонь. Но горелка не зажигалась. «Открути ее!» – закричал Казик Дику. «Ты же ее закрутил!» Корзину снова качнуло. Дик потерял равновесие и еле-еле успел ухватиться за борт. Казик сам, чуть не отналомав колесико, открутил горелку и с наслаждением вдохнул отвратительный запах газа, который выделился из трубки. зажигал как счастью, не погасло И на конце трубки вспыхнул лиловый огонек. Казик сразу прибавил огонь, и пламя на секунду исчезло, потом занялось ярко и уверенно. Казик заглянул в отверстие шара, теплый воздух пошел туда, в полутьму. И в этот момент они вывалились вниз из облаков. «Мы все равно падаем», — сказала Марьяна тихо. Ветер был не сильным, но порывистым. Шар толчками двигался вниз. «Поздно», — произнес Дик, — «теперь держись». Он успокоился. Лес был ему знаком. А поверить в силу удара о деревья, представить то, что никогда не испытывал, он не мог. Ему казалось, что лес примет их и не убьет. «Мешки!» – закричала Марьяна, прерывая наступившую паузу от зачарованного ожидания. Она сама кинулась к мешку, лежащему у ее ног, и с трудом перевалила его через борт корзины, чуть не вывалившись за мешком. В тот момент шар как раз достиг вершин деревьев. Это было мгновение, когда можно было разглядеть каждый листок на деревьях и казик, который вспомнил о балласте только после крика Марьяны, смотрел, как зачарованный на приближение земли, не боясь за себя, но очень жалеет такой красивый шар, которому сейчас суждено разорваться. Вершины деревьев такие близкие, вдруг толчком ушли вниз, и земля как бы с сожалением отсрочила встречу с шаром. И в следующее мгновение все ожили. Дик тоже подхватил мешок, третий мешок тащил казик, но не кинул его, как Марьяна, а быстро, придя в себя, высыпал песок из мешка и был очень доволен тем, что подумал об этом даже в такой момент. Мешки беречь надо. Но его никто не слышал. Марьяна и Дик смотрели вниз на вершины деревьев, уплывающие в туман. Они продолжали смотреть, даже когда Казик спокойно занялся делами. Ведь никому не нужно было, чтобы шар снова мчался в облака, тем более, что больше балласта не осталось. Казик подкрутил горелку и смотрел, чтобы шар больше не поднимался. Это было трудно сделать, потому что уже разыгралась гроза, и ветер никак не мог успокоиться. Шар продолжал болтаться мыльным пузырем в туманном пространстве между облаками и лесом. «Ну вот», — сказал Дик, — «а вы боялись». «В корзине было трудно стоять». Тем более, что она стала легче без балласта, ее кидало из стороны в стороны. Туча выплюнула из себя короткий шквал, шар понесся, наклонив корзину, словно хотел выбросить из нее людей, и они сжались на полу корзины, вцепившись в прутья и веревки и пережидая, пока шквал не прекратится и не хлынет, как знак окончания безумств, сильный и ровный ливень. «Не повезло», — заключил Дик, поднимаясь с пола и вглядываясь вниз. «Теперь уже совсем неизвестно, куда нас унесло». «Сначала мы летели правильно», — заверил Казик. «До того, как поднялся ветер. Мы летели правильно почти час, а потом нас мотало минут 10 В поселке не было часов, но понятия часа, минуты и даже секунды остались. У Казика было чутье на время, и ему верили. «Значит, мы в нужной стороне?» — спросила Марьяна. «Только не точно», — ответил Казик. Они промокли и замерзли. Даже куртки и сапоги из рыбьей кожи не спасали. Но они только теперь поняли, как замерзли. До этого они думали, как бы не разбиться. «Будем смотреть вниз», — предложила Марьяна. «Вы охотники?» «Мы должны увидеть реку», — напомнил Казик. «И болото перед ней». «Если мы не перелетели через нее, когда были наверху», — вмешался Дик. «Нет, такой скорости ветра нет. До реки пять дней пути, если идти по земле». Шар теперь плыл медленно. «Дождь кончится», — предупредил Казик. «И мы поднимемся наверх». «Зачем?» — спросил Дик. «Посмотрим на солнце и узнаем направление. Сейчас теней нет, ничего нет. Лучше спуститься и поискать на земле», — ответил Дик неуверенно. Он понимал, что это не лучшее решение, потому что если они окажутся в незнакомом месте, то земли найти направление еще труднее. Но подниматься наверх не хотелось. «Вы голодные?» – спросила Марьяна. «Нет», – качнул головой Казик. Но Марьяна достала из мешка сухари, намазала их грибным паштетом, и мужчины принялись хрустеть, поглядывая вниз, в надежде увидеть что-нибудь знакомое. Один раз Дику показалось, что он узнает холм, выдававшийся из леса, но Казик сказал, что это другой холм. Время шло. Дождь все не прекращался, хотя гром гремел издалека и не страшно. Прошло еще часа полтора – Марьяна, чтобы согреться, приседала в корзине, пока не устала, но не согрелась, а только запыхалась. Дик уселся на дне и принялся протирать арбалет. Казик грел руки у горелки. Потом он сказал Марьяне, чтобы она тоже погрелась. Все очень устали от неизвестности. Казалось, что они улетели так далеко от поселка, что никогда уже не вернутся обратно. Дождь прекратился. Сразу стало тише, потому что капли перестали стучать по оболочке. От теплого шара поднимался пар. Казик долго смотрел вперед, потом вдруг крикнул. «Смотрите!» В начинающихся ранних сумерках впереди, у горизонта, была видна светлая полоса. Дик всмотрелся туда и сказал, что это, наверное, река. «А может, кончается лес?» – проговорила Марьяна. Она стояла с другой стороны корзины и тоже увидела светлую полосу на горизонте. Получалось, что они видят две реки. Еще через полчаса неспешного полета они убедились, что впереди в самом деле река. Возник и другой темный берег. Светлая полоса справа была очень широкой и терялась за горизонтом, а река с ней соединялась. Дик сказал, что это другая, очень большая река, а Казик предположил, «Хорошо бы это было море». Море? Марьяна знала это слово, но не представляла себе, что на этой планете тоже может быть море, и при том так близко. «Или очень большое озеро», — сказал Казик. «Но все-таки лучше море. Тогда мы построим корабль и уйдем в плавание». «Только бы шарню не унесло в это море», — произнес Дик. Он все вглядывался вперед, стараясь угадать, стали ли эта река, что им нужна. Когда-то, кажется, в прошлом году, он доходил до реки, но не смог из-за болот, кишащих всякими гадами, выйти на берег. У него кончилась еда, а охота была плохая. Пришлось вернуться».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 И тем более обидно, когда-то уже у цели, еще немного и перелетят через реку, а там уже можно спускаться, переночевать и искать людей. Несколько больших птиц, которые живут высоко в небе, и потому их можно увидеть только издали, снизились к шару и с криками, хлопая перепончатыми крыльями, принялись виться вокруг, недовольные тем, что он нарушил границы их владений. Одна из них даже умудрилась цепиться когтями в веревки и несколько раз ударила усеянными зубами клювом по оболочке. «Вот этого я тебе не советую», — сказал Дик, быстро поднимая арбалет. Стрела пронзила птицы грудь и там мгновенно убрала когти, оторвалась от шара и пролетела совсем рядом с корзиной, кругами планируя вниз». Дик даже протянул руку, надеясь схватить ее, и Марьяна повисла на нем, потому что Дик вывалился бы из корзины. «Жалко», — огорчился Дик, — «у нее вкусное мясо». Он выстрелил в другую птицу, но промахнулся. Птицы еще некоторое время преследовали шар, но потом скрылись в завесе дождя. Реку уже можно было разглядеть. Она была широкой, темно-серой в цвет облаков и текла прямо, почти не извиваясь, не то что ручьи, к которым они привыкли. — Если не перелетим, — предупредил Дик, — то трудно будет перебраться. — Может, опустимся на ночь, — предложила Марьяна, — а утром подождем ветра и полетим дальше? — Хорошо бы, — неуверенно ответил Казик, — и балласта еще наберем, только садиться негде. Он был прав. Внизу не было ни поляны, ни большого открытого места, чтобы посадить шар. Они замолчали, слушая тишину, царившую над миром. Стук капель по шару лишь усиливал эту тишину. И тут впереди возникла серая стена. Марьяна ахнула, когда первая увидела, что громадная неровная стена поднимается перед шаром. Порыв ветра подхватил шар и понес его быстрее, словно шар нарочно хотел отомстить людям за то, что они заставили его так долго лететь. «Казик!» — закричала Марьяна. Казик тоже увидел стену, выплывающую из дождя. Он до отказа открыл горелку. «Все кидайте! Все кидайте вниз!» Балласта уже почти не оставалось, только маленький мешочек. Дик швырнул его за борт. Марьяна подняла мешок с едой, но колебалась. «Скорее!» – велел Казик. И Дик вырвал у Марьяны мешок и кинул его вниз. Потом он подхватил с дна корзины разные вещи, не думая, что это такое, и швырял за борт. Шар, поколебавшись несколько секунд, пошел вверх. В изумлении замерев, аэронавты смотрели, как уходила вниз серая стена. Это было дерево. Немыслимое гигантское дерево. Они увидели, как от главного ствола отходит сук толщиной метров в двадцать и тянется почти горизонтально. Шар пролетел рядом с суком, чуть не дотронувшись до него. Выше ветви расходились все чаще, и только чудом шар не наталкивался на них. Никто не знал, сколько минут продолжался этот подъем, но вдруг стало темно, и ствол исчез из глаз. Шар вошел в облака. Дерево было рядом, оно еще не кончилось. Оно тянуло к шару свои серые лапы. Порыв ветра подхватил шар и кинул его в сторону дерева. «Держись!» – крикнул Дик, падая на пол корзины и увлекая за собой Марьяну. Казик упал сверху. И вовремя.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 Нет больше шара. — Главное, мы живы, — возразил Дик. — И не разбились. Это главное. Они сидели на дне корзины, стараясь не раскачивать ее, чтобы не сорваться вниз. Языки облака ползли через корзину, порой скрывая темное пятно отверстия в шаре, порой рассеиваясь, и тогда можно было заглянуть в загадочную глубь пузыря. Но понять, что с ними случилось, никак не удавалось. Светало так медленно, что, казалось, день не наступит никогда. Клочья облаков были светлее воздуха, но постепенно воздух сравнялся с ними цветом, и все стало одинаково серым. Дрема оставила аэронавтов, тягучая дрема, на грани сна, которая связывает язык и сковывает члены, но не заменяет сна, потому что все время чувствуешь, как холодно и ненадежно. «Я никогда не думал, что бывают такие деревья», — проговорил Казик. «Наверное, даже на земле их нет», — ответила Марьяна. «На земле деревья ещё больше», — произнёс уверенно Казик. «Например, ссыквоя. Она растёт в скалистых горах». «Может, это не дерево?» — засомневался Дик. «Может, такая скала?» «Сучьями?» — спросила Марьяна. «Разве разглядишь?» «Но мы висим». «Может быть, висим на выступе. Если это дерево, то ещё хуже». Марьяна осторожно шарила вокруг в надежде, что выбросили не всю пищу, что-нибудь осталось. Но корзина была совсем пуста. «Зря выбросили топливо», — пожалел Казик. «Мы и больше не полетим», — отозвался Дик. «Хватит, лучше ходить пешком». «Надо скорее спуститься вниз», — решила Марьяна. это искать мешки, а то кто-нибудь их найдет раньше и все съест». «Ну, топливо вряд ли кто съест». Дик дополз к краю корзины и стал выглядываться в туман. Марьяна вскрикнула, она выпрямила ногу, а нога так онемела, что по всему телу прошла иголками боль. Дик вздрогнул, корзина зашаталась. «Я думаю, — сказал Дик, — что шар зацепился за верх и разорвался. Если мы будем шатать корзину, она может совсем оторваться, а до земли далеко». Ветерок погнал клочья облака, и в просветах между ними можно было разглядеть ветви дерева, серую с темными проплешинами и провалами стену. Вершина с шара все еще скрывалась в тумане. «Надо выбираться!» — предложил Дик неуверенно. Он вытащил из колчана стрелу с тяжелым наконечником и кинул вниз. Было тихо. Казик считал про себя. Он досчитал до двадцати. «Ничего они не услышали. Может, на дерево упало?» — предположил Казик. «Или в мох я полезу». «Куда?» – спросила Марьяна. «По веткам вверх. Чего ждать? А потом вам крикну». «Давай», – согласился Дик, – «ты самый легкий». Казик проверил, хорошо ли держится нож. Потом, держась за канат, осторожно вылез за край корзины. «Совсем не страшно», – сообщил он. «Ничего не видно, и поэтому не страшно». Он ухватился обеими руками за канат и потянулся так, чтобы ухватить его ногами. Марьяна и Дик замерли с другой стороны корзины. Корзина раскачивалась. Казик пообещал. «Я вам буду рассказывать, чтобы вы знали». Он лез быстро, привыкнув лазить по лианам. Через полминуты Казика уже не было видно. Только корзина раскачивалась в такт его движения. «Ну как?» – спросил Дик. «Лезу. Шар совсем без воздуха. Как тряпка». Через некоторое время корзина перестала покачиваться. «Что, добрался?» – спросил Дик. «Нет, это я отдыхаю. Уже скоро доберусь». «Ждать всегда плохо, особенно, когда не знаешь, чем хочется ожидания подумала Марьяна. «Но почему-то мы всегда чего-то ждем. Даже жить некогда. Вообще-то все ждут, когда мы улетим на землю, а я жду, когда вернусь к Олегу. Дик ждет, чтобы скорее оказаться в лесу. Теперь мы ждем, оборвется шар или нет. Очень глупо ждать». «Самое обыкновенное и самое неправильное занятие. Жить надо так, чтобы совсем не ждать». Корзина снова начала покачиваться. Послышался треск. Марьяна поняла, что это трещит оболочка шара. Корзина дёрнулась и опустилась рывком на полметра. «Осторожнее!» — предупредил Дик. «Сейчас!» — ответил Казик. Голос был глухим, как будто его обгрыз туман. Корзина качнулась сильнее. «Выбрался», — сообщил Казик, — «вы не бойтесь, шар хорошо зацепился канатами. Здесь большой сук с меня толщиной и еще ветки, так что не бойтесь, лезть я вас жду». «Ну, иди», — велел Дик марьяне Он поднялся и приторочил к спине арбалет, чтобы не мешал при подъеме. Он верил Казику и больше не боялся. «Если устанешь, отдыхай и вниз не смотри. Все равно ничего не увидишь, не бойся за меня». «Ты отдыхай, не спеши», — повторил Дик. «Я бы полез сразу за тобой, но канат может двоих не выдержать». Марьяна встала на борт корзины, крепко держась за канат. Канат был влажным и скользким, но страшно в самом деле не было. Она тоже умела лазить по деревьям. Через несколько минут она уже стояла рядом с казиком на широкой, нависающей над землей дороге. Так выглядел сук дерева.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 В том месте над цуком образовалась сужающаяся кверху щель, уходившая в туман, как туннель, темный и мрачный, стены которого поросли длинным, шевелящимся мхом или шайниками. Они остановились перед входом туннель, не зная, что делать дальше, то ли забраться в темноту, то ли поискать другой путь вниз. Марьяна осторожно потрогала мох. Он был ей знаком. Зеленая масса вздрагивала при прикосновении, прижималась к коре. Такой пугливый мох только поменьше ростом, часто встречался на деревьях в глубине леса. Есть его нельзя, он горький, но порой в нем живут орешки. Это вроде болезни мха, крепкие, хрустящие, почти безвкусные. Их обычно едят только ребятишки, потому что сытости от них мало. Но теперь бы и орешки не помешали. Пока Марьяна безуспешно искала вамху орешки, Дик осторожно на длину каната вошел внутрь щели. С каждым шагом гигантская лиана шла все более наклонно, водопадом скатываясь внутрь ствола. Дик поскользнулся и упал на живот, чтобы не съехать вниз в черную бездну и не потянуть за собой остальных. Потом он выполз обратно. «Будем снаружи спускаться», — решил Дик. «Ничего не нашла? Нет. Пить хочется». Они развязали веревку и замотали ее конец земли за ветки, которые, как кусты, вылезали у самого основания сука. Казик, укрепив другой конец у пояса, начал спускаться вниз по стволу, цепляясь пальцами за неровности коры и растения, которые гнездились в коре. Дик все время был настороже. Он не надеялся на то, что ветви надежны и все время ждал рывка. Если ветви оборвутся, ему придется принять на себя вес казика. И он боялся этого, потому что удержаться на скользкой покатой поверхности нелегко.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 И лишь мгновенная реакция Казика спасла его руку. Он успел отдернуть пальцы, но все же ножи полоснули по ним. Веревка дернулась, Дик подхватил ее сильнее и грикнул сверху. «Ты чего?» Казик ответил не сразу.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 Но, видно, запах крови возбудил в паршивце желание позавтракать, и он начал выползать из норки. За челюстями, которые нервно раскрывались и закрывались, будто насекомое норовило примериться к добыче, показалось членистоногое тело. Оно лезло и лезло из норы, и, казалось, конца ему не будет. «Ого!» – произнес Казик. «Что?» – спросил Дик. «Длинный». Казик держался здоровой рукой за канат, другой вытащил нож, И когда паршивец, уже похожий на головастую радужную змею, на множестве маленьких цепких ножек подбежал к нему, Казик полосанул ножом, отрезав голову. Тело змеи продолжало шустро, но бесцельно бегать по стволу, а голова упала вниз, и метрах в трех внизу из ствола мгновенно высунулись другие щипцы, подхватили голову собрата и утянули внутрь. В Руке было больно, наверное, от яда. Казик предупредил – «Тут осторожно надо спускаться. Эти паршивцы нор накопали и ждут». «Может, поднять тебя?» – спросил Дик. «Нет, наоборот. Я буду побыстрее спускаться и ствол трогать не буду. Там внизу что-то есть». Не обращая внимания на боль, он взялся за веревку обеими руками и соскользнул вниз. Крышки нор, в которых жили паршивцы, с треском распахивались, и оттуда, как вытолкнутые, высовывали ножики челюстей и тянулись к Казику, но, к счастью, не успевали. Внезапно белая вата облако ушла в сторону, и Казик увидел, что конец веревки лежит в воде. Его даже посетила надежда, что дерево оказалось куда ниже, чем они ожидали, и потому он уже видит землю но это было лишь озерко, которое уместилось между двух сросших селян. Озерко было длинным и узким, вокруг него росли кусты и даже две небольшие сосенки. Казик стал спускаться еще быстрее, но когда до поверхности воды осталось метра три, он не выдержал боли и отпустил руки, и ухнул с плеском в озеро, сразу уйдя в него с головой. Казик выбрался из воды, сел на берегу, поросшим травой, и сразу вернулась боль в руке. Но он не хотел говорить о ней Дику, и потому стал спокойно объяснять, что нашел озеро, и что, когда Марьяна и Дик будут спускаться, лучше не дотрагиваться до ствола. «Я их выжгу», — решил Дик, — «у меня бластер». «Не надо», — ответил Казик, — «бластер нам еще нужен, а этих паршивцев здесь много. Только они не успевают тяпнуть, если быстро спускаться». Вода в озерце была темной, гниловатой, в ней жило множество мелких тварей. Когда Марьяна, спустившись, намазала мазью и перевязала распухшую руку казика, она дала своим спутникам по таблетке из тех, что Олег принес с корабля, потому что от незнакомой воды плохо пахло, можно было заболеть дизентерией или даже отравиться. Они напились, но от этого голод стал еще сильнее. Марьяна поспешила к соснам. Сосны, что росли здесь, были махонькими. Наверное, когда-то их споры занесло сюда ветром, и они укоренились в мягкой коре. Под соснами всегда бывают грибы. Только Марьяна не была уверена, что грибы здесь есть, потому что нет земли, чтобы закапываться. Но ей повезло. В трухе у сосенок она поймала несколько грибков, тоже небольших, но самых настоящих. Грибы были незнакомого цвета и могли быть ядовитыми. Иногда ядовитые грибы притворяются настоящими. Она надкусила один, он был настоящим, сладковатым. Конечно, их лучше бы сварить, а то потом будет щипать рот. Но сейчас не до костра, все такие голодные. И Марьяна поймала все грибы, что росли там, их набралось два десятка, принесла мужчинам и разделила.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 Бороться с ними научились быстро. Надо было только, не доходя до куста, шагов десять, кинуть в него чем-нибудь тёплым. Можно даже снять куртку и кинуть. Кусты сразу метнут все иглы, а потом уже можно смело подходить. Их иглы идут в хозяйство, и молодые побеги очень сочные. Увидев кусты, Марьяна обрадовалась. Она наломала ветвей, и они ели их целый час, пока не надоело. От них во рту оставался приторный привкус –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 Снизу поднялся туман, к тому же у Казика болела рука, и его даже в лес спускали, привязав к верёвке. В тот вечер, пока не стемнело, Павлыш решил поехать на вездеходе по берегу озера. Но не в сторону реки, а туда, где раньше ещё не был. Проехав километров десять вдоль озера, он добрался до небольшой речки, впадавшей в него, По ней поднялся еще на несколько километров. Потом он увидел странное и чем-то привлекательное ленивое существо, размером чуть больше собаки. Существо поросло густым, длинным до земли водорослями. Оно брело среди низких кустов, не обращая на вездеход никакого внимания. Иногда разгребало землю длинными когтями, выискивая пищу.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 Она не смогла сдержать возгласа восхищения. Такого не бывает. Такое может только присниться. «Мне хочется разогнать облака», – произнес Павлыш, «чтобы снять их во всей красе». «Клаву надо сюда свозить», – решила Салли. «Ей понравится». «Она не выйдет со станции. Удивительное дело. Ей больше всех отвратительна планета, которую она изучает. В этом есть что-то неправильное». «А тебе, Слава, она нравится?»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 и хотят, чтобы исследование обходилось без случайных жертв. Тем более, что контакт с неизвестным первобытным миром часто опаснее для этого мира, чем для нас. Мы-то пока живы-здоровы, а нескольких представителей этого мира мы уже убили. С перепугу, улыбнулся Павлович. В общем-то, мы отлично понимаем, что люди, которые пишут инструкции, совершенно правы.